УПД-1 Казалось бы, после всего, что случилось, сущая ерунда зажечь сигарету. Да вот оказалось, что даже такое простое действие – подвиг. Когда все пытаешься по привычке поднять зажигалку отрезанной рукой. Боль ушла. Помогли медикаменты, снятые с пояса, лежащего лицом в развороченном брюхе рядового Леберта. Кажется, он до последнего пытался помочь ему. запихивая вываливающиеся кишки назад в живот. Видимо, за этим делом его и достали из трофейного лазгана. Со стороны могло бы показаться, что он молится, правда, башкой в желудке солдата. Но да мало ли странных сект в мире. Сержант сидел на простреленном куртике хаоса, ибо труп его был самым чистым и сухим местом в зале. Сидел на кели, ощущая ягодицами холод увядшей плоти. Будто бы нечто в мёртвом хаосе поклонники, почуяв тепло живого тела, жадно потянулось к нему, впилось холодными губами и начало выпивать всё быстрее и быстрее. Хрипло прокричав что-то, солдат соскочил с тела, будто и правда на спине убитого раскрылась пасть и укусила его за зад. Нервно теребя в пальцах сигарету, и по минутно хрипло матерясь, Парень забыл о беспокоящей все это время его мысли, то, что проносилось в его голове, пока он карабкался под завалом. Это его мысли или чужие? Почему они кажутся такими своими? Но ты всем нутром чуешь, что их тебе шепчут, что кто-то смотрит на тебя с каким-то страшным, вялым интересом, как на забавного жука, на которого сделана ставка.